Глава 17 Резкий поворот. В тщетном ожидании новостей о Мэте или появлении его самого, я проработала в мастерской до глубокой ночи. Создавала артефакт Локон, который недавно вспоминала. 15 штук. Его никто не заказывал, нет. Просто, не находя себе места, решила немного поработать. Пробуждение почти сразу после того, как уснула, для меня не характерно. И все же несколько секунд я бездумно смотрела в темный потолок. Что же меня насторожило, а? Рядом завозился шмырь, задрыгал лапами, будто куда-то бежал. «Барти, проснись! Что-то странное происходит вокруг. Как только я это произнесла, до усталого мозга дошло. Защиту дома ломают!» Без застенчиво, не краясь, бьют заклинаниями, словно громадным тараном. Самое страшное ломают в двух направлениях. Обычную защиту и ту, которую ставил взять кромешник Я сразу вспомнила о магафоне. Увы, артефакт связи молчал, временно выведенный из строя мощной глушилкой. Навестников надеяться нельзя, я и в мирное время создавала их бракованными, а сейчас вообще руки дрожали. «Это захват, Барт!» «Тебе придется звать на помощь! Бежать в управление!» Я быстро написала записку и, положив ее в специальный футляр, прикрепила к кожаному ошейнику. «Беги, Барт!» Шмырь поднял шерсть на загривке, зарычал, глядя на черный проем окна. «Не упрямься, пожалуйста! Вдвоем мы не справимся! Беги! Защита продержится не меньше часа!» Заскулив, он все же выполнил приказ. Выскользнул в окно, когда я его открыла. Быстро натянув темно-синее рабочее платье с десятками карманов для инструментов, я надела и активировала артефакты. Все, к защите дома готово. Достав из-под кровати легкую дубинку, я отправилась вниз. Еще спускаясь по лестнице, ощутила неладное. Пахло горелым. Я не готовила сегодня. Ела фрукты и выпечку. Так откуда резкий запах? Очутившись в гостиной, увидела его источник. Медленно тлели цветы. Букет от Виракса, который на днях принес курьер. Какая же я неосторожная. Проверила возвращенные артефакты на подлянку, но забыла о ленте на розах. А ведь она испарчись серебряными нитями и легко стала одноразовым артефактом, приняв на себя огненное заклинание. Я пришла вовремя, лента еще тлела. «Боги, боги, чего же я стою? Надо тушить!» Глаза слезились, горло царапал кашель. Сбив дубинкой вазу на пол, накрыла ее покрывалом с ближайшего кресла. «Ой!» Вспыхнула покрывало. Я потушила его заклинанием. Лента вновь зажглась. «Вот же шмырь!» Бросив дубинку, побежала на кухню. Схватив кастрюлю с отваром, принесла ее, расплескивая в гостиную. Гладкой дубинкой подцепить тлеющий артефакт поджигатель не удалось, и я ее отбросила. Получилось надеть ленту на слегка обугленный стебель розы, а через мгновение она полетела в отвар. Шипение артефакта показалось мне музыкой победы. Все, потушила. Пусть теперь попробует загореться в воде. Усевшись на пол, я закрыла глаза. Не, все-таки какая подлость! Мало того, что ломают защиту, так еще и попытались зачем-то сжечь дом. Зачем-то? Молния и пришло озарение. Ох, я дура. Да ведь не зачем-то, а с конкретной целью. Когда загорелась лента и пошел дым, отключилась защита дома для свободного въезда пожарной бригады. Защита отключилась изнутри. Ха-ха. А я не поняла, тратила драгоценные минуты, тушила. К страху примешалась веселая злость. Меня переиграли, да. И я знаю, кто рассказал о несовершенстве защиты на моем доме. Тот, кто знал, что мне было некогда делать противопожарные охранки. Тот, кто был в курсе, что порой я ленюсь и бываю беспечной. Он знал, что я поступила просто. В случае пожара разрешила доступ тем, кто будет его тушить. «Как неосторожно!» Но кто же знал? Я понимала, что нападающий уже в доме. Возможно, даже за моей спиной. Но все равно я подняла дубинку. «Брось ее, Фил!» Прозвучало сзади. «Я не хочу делать тебе больно!» «Нир!» произнесла я одними губами имя бывшего друга. Шмырева дубинка сама выскользнула из ослабевших пальцев. Горечь затопила, сбивая дыхание. Я почти смирилась, что мой друг, мой помощник-предатель. Что однажды преподнёс меня Вираксу как подарок в праздничной упаковке. И все таки повторная подлость ударила не менее сильно. Не хочешь сделать мне больно? Так уже сделал, и не раз. Ты меня разочаровал, Нир. Предал моё доверие. Нет боли сильнее, чем от предательства. Фил, заткнись уже, а? Как-то устало буднично произнес Нириус Лейк. И развернись ко мне лицом. Я хочу видеть твои руки. Закусив губу от досады, я медленно обернулась. Артефакты защиты включались мысленно, а вот браслет с энергошарами еще нужно было перевести в боевое состояние. Я надеялась ранить Нира и сбежать. Человек, которому я доверяла много лет, сильно изменился за эти дни. Темные круги под глазами. Похудевшее лицо, сальные волосы, неопрятная одежда. Руки, сжимавшие небольшой арбалет, слегка подрагивали. М да, сотрудничество с бандитами не красит. Не ожидала, что ты опять предашь меня. Не боишься гнева богов, Нирюс? Снимай артефакты, Филиппа. Все снимай. Я помедлила, засмотревшись на оружие в его руках. Убойный артефакт. И стрела из стали интересная. Мощное оружие против слабой, маленькой меня. Такие знакомые линии схемы заклинаний на черной стреле. Чёрной... Откуда у тебя этот артефакт, мир? Он приосанился. Сам создал, представляешь? Я покачала головой. Он не создавал самостоятельно артефактов со времен Кум. Помочь, испытать, придумать название, пристроить в лавку — да. Но давно не выполнял работу от идеи с чертежом до финальных корректировок. «А зря сомневаешься в моих возможностях», — зло процедил сквозь зубы Нириус. «Я долго был в твоей тени, наша талантливая чудачка Фил. Я хотел, чтобы любимая женщина добилась успеха и признания и не отсвечивал. А ты? Что сделала ты? Это ты меня предала!» Вышвырнула с работы за крохотную ошибку, отправила под следствие мою мать, спуталась с Вироксом. У меня с губ слетел нервный смешок, а он умеет игнорировать факты. Опять валит с больной головы на здоровую. Ладно, в воровство и продажа идей. Даже защиту матери, которая пыталась накормить меня тортиком с приворотным, понимаю. Но обвинение, что я спуталась с Вироксом, да он же сам отдал меня. И вообще. Я спуталась с другим, самым лучшим мужчиной Нотари. Неуместная сейчас блаженная улыбка невольно растянула мои губы. Еще и смеешься, Фил?» — разозлился Нириус. «Эгоистка бессовестная! Снимай артефакты, иначе пожалеешь!» «Ага, добровольно отказаться от защиты», — прокомментировала я извительно. «Может, ты снимешь?» Он воспринял моё издевательское предложение как разрешение действовать. Ловко застегнул уршилевый браслет, блокирующий магию, и принялся свободной рукой стаскивать с меня артефакты. И они не отреагировали на произвол. Защита не сработала. Видела бы ты сейчас свое лицо, расхохотался Нир. Ничего не поймешь, да, милая? Я просто тебя переиграл. Отойдя в сторону, он достал из кармана тупилку. Откуда она у тебя? Мое собственное изобретение снова использовалось против меня же. «Я не крал его у полиции», — самодовольно напыжился Нир. «Я его улучшил, так что кисель теперь мой». «Кисель?» — повторила я название, которое звучало глупее, чем тупилка. «Этот блокиратор словно киселем обволакивает действия заклинаний», — любезно пояснил Нир. «А до меня окончательно дошло». Он повторил, продублировал моё изобретение. В руках арбалет со знакомой чёрной стрелой. А ещё невольно вспомнился кулон художника, который стирал воспоминания свидетелей. Ты давно делаешь артефакты для преступников за моей спиной? Нерюс скривился. Давай обойдёмся без морализаторства. Их хорошо покупают. Вон Вирекс даже предложил стать его личным артефактором. Так что ты заговорился с тобой? Он рассмеялся. «Ты тянешь время? Думаешь, тебя спасут? Зря! Тебя спасти могу только я!» Нир быстро закончил с моими артефактами. «Ты в моей власти, милая. На улице люди Виракса ждут, пока мы выйдем. Я могу отвезти тебя к нему, а могу спрятать, если поклянешься, что станешь моей женой!» Я немела от Прекрасных вариантов. Я или Вирекс? рассердился Нир. Глаза его лихорадочно блестели, над верхней губой выступили крупные капли пота. Выбирай! Да, лучше Вирекс, чем ты, испытывая чувство годливости, ответила искренне. Злодей лучше под лица. Ах ты дрянь! Нир взмахнул рукой и отлетел в стену. Раздались хлопки в ладоши. Нарочито медленные, размеренные. Вирекс подошел ко мне с ехидной улыбкой. «Хорошо, что ты не выбрала его, Филиппа. Я бы все равно тебя не отпустил». Секунду я смотрела на короля бандитов, а затем побежала. Без артефактов, со скованной магией можно только бежать. В саду на ровном месте я обо что-то споткнулась. Повезло, листья под деревьями не успела загрести, и они смягчили удар о землю. Рядом зашелестела сухая трава. «Филиппа, от меня не убежать», — устало произнес Вирекс. «Ты очень мне нужна». Что ж, я попыталась. «Вставай сама, или тебя поднимет Лейк» пригрозил король бандитов, представив, что меня коснутся руки подлого мерзавца, я испытала легкую тошноту. Вставая, заодно подняла незаметно и камень, который попался под руку. Пригодится. Верок сконвоировал меня к черному макмобилю, летающему. И это все усложнило. Полиция не успеет. Мэт все еще кот. Никто меня не спасет. Отчаяние захлестнуло. На глаза навернулись слезы. Боги, кажется, я серьезно влипла. Грохот. Из окон гостиной повалил едкий дым, вырвались языки пламени. Горит. Мой дом горит. Надо тушить. Жесткие руки Вирекса обхватили меня за талию, безжалостно удерживая на месте, не позволяя спасать то, что было моей жизнью. Книги, патенты, мастерская, готовые артефакты, материалы. Памятные подарки родных. «Я не пущу тебя туда, Филиппа. Это опасно», — зашипел над духом Вирекс и уже не у меня злобно спросил. «Ты зачем поджёг ее дом? Я не приказывал». Оторвав взгляд от задымлённых окон, сквозь пелену слез я увидела Мириуса. «Простите, я... я хотел отвлечь полицию». Простите, умоляю. Больше никакой инициативы, придурок, — недовольно бросил Вирекс. Иначе платить будешь жизнью за глупость. Хотел как лучше, простите, — проблеял распуганно, Но глаза его победно блестели, выдавая радость и торжество. Отыгрался. Отомстил мне по полной. В мобиль живее! Вирекс затолкал меня в салон, на заднее сиденье и устроился рядом. Нир сел на место водителя. Не знала, что он умеет управлять макмобилем. Крылатая машина взлетела, вильнув вправо. «Аккуратнее!» – прикрикнул Вирекс. Нир что-то истерично ответил, но я уже не слушала. Я зажмурилась, не в силах смотреть на то, как внизу горел дом. «Мой дом!» Многие годы кропотливой работы. Часть меня вскоре исчезнут в жадных языках пламени. «Филиппа, не расстраивайся!» Рука Вирекса легла мне на спину, погладила. «Когда все закончится, я куплю тебе новый дом. Все, что пожелаешь, куплю. Отдам Лейка, если захочешь попинать». Я открыла глаза и уставилась на сгорбленного бывшего друга. «Попинать у Лейка переспросила я, и, подчиняясь импульсу, бросилась вперед. «Хочу сейчас!» Я от души врезала ему в ухо. «Сволочь! Какая же ты сволочь, Нир!» Подлый поджигатель взвыл, Макмобиль рухнул камнем вниз. Верекс что-то рыкнул и дернул меня назад. «Нельзя! Пока нельзя!» Я захлебнулась криком, теряя сознание. Тьма быстро погасила огонь. Встряхнув руками, Эрик Вебранд, воин Ордена Кромешной Тьмы и король Латории по совместительству, с недовольством оглядел до половины сгоревшую гостиную. Пламя съело мебель, ковер и тканевую обивку, не успев серьезно тронуть стены. Ничего непоправимого не произошло. Даже без магии можно восстановить за несколько часов. Но все равно было неприятно, что дом опекаемого артефактора пострадал. Проведешь меня на кухню? спросил король ушмыря, мастерски выдающего себя за большого черного котика. Недовольно от усы, разумная нечисть отправилась по указанному направлению, брезгливо перепрыгивая через обожженные доски. Ты правильно сделал, что в первую очередь отправился за мной. Да, твою хозяйку спасти мы не успели. «Зато потушили пожар. И не волнуйся, мы обязательно ее вернем». Зайдя на кухню, король открыл окно, впуская свежий воздух. Потушив пожар, тьма не убрала запах гари. Запрыгнув на разделочный стол у стены, шмырь лапой толкнул пакет из коричневой бумаги. На столешницу высыпалось несколько листиков и цветков. «Приготовить чай?» – удивился король. Что ж, ты прав? Разговор предстоит долгий и напряженный. Заварив чай, король коснулся шеи Шмыря. Два шейника из тьмы стали видимыми. Так, это моя сигналка. Это Мэтьяса. Король коснулся черного ободка. Теперь ждем всю компанию пробужденных эмиссаров. Поправив лацканы темно-синего, вышитого серебром камзола, король принялся оттерпеливо ждать. Шмырь устроился на соседнем стуле и сделал вид, что уснул. Первым в открытое окно запрыгнул огромный черный хищник. Приземлившись у стола, он угрожающе оскалился. «Тихо! Филиппу выкрал не я!» — произнес король спокойно. «Лорд Мэтиас, превращайтесь! Есть разговор!» Кромешник в облике кота посмотрел на окно. «Хорошо, ждем ваших побратимов», — понимающий кивнул его величество. Перекинув через подоконник ноги в щегольских фиолетовых туфлях, рыжеволосый кромешник смущенно произнес «Впервые попадаю в дом леди таким неприглядным способом, через окно». Спрыгнув и увидев короля за столом, он напряженно замер. «Привычнее так его покидать, да, Ярвуд?» Подколол побратима Веркинджиторикс и последовал его примеру. Ловко соскочив с подоконника, он вдруг закатил глаза и повалился на пол как подкошенный. Что с ним? удивился король. Настороженный Ярвот не выпуская его из поля зрения, коснулся шеи побратима. Жив, но кажется в глубоком обмороке. Кромешный кот требовательно рыкнул, привлекая к себе внимание. Глядя ему в глаза, король менталист с недоверием произнес: «Лорд Метиус передает, хотя общая защита дома отключена из-за пожара, локальная продолжает действовать. На окне твари-подавитель, артефакт против кровососущих насекомых». Ярвуд кашлянул, прочищая горло. «Хотите сказать, что этот твари-подавитель отреагировал на Джета, потому что тот вампир?» Его Величество бросил пытливый взгляд на Мэтхальда в звериной ипостаси. «Именно. Создав артефакт против кровососущих, госпожа Джун невольно придумала защиту от проникновения вампиров в дом. Должен заметить, вдовели это изобретение вызовет ажиотаж. Многие представители вампирских кланов выбирают путь воров и наемных убийц. И какие только не придумывают охранки, их уверенно обходят». «Кроме артефакта Филипп Джун», — недоверчиво уточнил Ярвуд. «Именно», — ухмыльнулся король. «Эта девушка гений!» Деловито разлив исходящий паром чая по белым чашкам, он добавил. «Приведите лорда Веркинджиторикса в чувство, а я помогу лорду Мэтиасу принять облик человека». Ярвуд склонился над Джетом и похлопал по щекам. «Вставай, дружище! Не время дрыхнуть!» Глядя в золотые глаза зверя, король некоторое время молчал. Затем, нахмурившись, велел «Превращайтесь! Запрет в вашей голове!» Гигантский кот возмущенно встопорщил вибрисы. «Ясно», — вздохнул король. «Но я еще раз повторю, вы, лорд Мэтиас, сами выставили себе блоки. Извне вмешательства нет». Застонал Веркинджи Торикс, приходя в сознание. «Что случилось?» Спросил он тихо. «На тебя отреагировал артефакт против кровососущих насекомых», любезно старательно подавляя смех, ответил Ярвуд. «Называется твари-подавитель. «Иное название инсектор», добавил король невозмутимо. Джет посмотрел на четвероногого побратима с обидой Мэтт. «Я боюсь твою будущую супругу! В гости к вам в дом ходить не буду!» Кромешный кот фыркнул, и Ярвуд рассмеялся. Улыбнувшись, король Латории произнес, «Не таким я представлял себе знакомство с героем Квартена и его побратимами. Хранителями принца из рода Кориатор, но да ладно. Все равно времени на расшаркивание нет. Госпожу Джун выкрал Вирекс. Думаю, вы знаете, о ком я говорю». Все трое кромешников дружно кивнули. «Но в курсе ли вы, что на самом деле скрывается за неофициальным титулом ночного короля столицы?» Менталисту не ответили. Кромешный кот словно к чему-то прислушивался, Джет пил чай, Ярвуд вскинул рыжую бровь. «Слышали о сыновьях Эшкеля?» — продолжил он. «Эшкелисты — страшилка для курсантов кромешной школы!» — уверенно заявил Ярвуд. У проклятого бога нет воинского ордена. Тогда что это? Король достал из кармана шкатулку памяти, активировал. Над столом замелькали полупрозрачные изображения. Шейшевы воины, как их еще называли, кривое отражение кромешников. Эшкель наделил своих сыновей силой и неуязвимостью. Почти бессмертием, которое дает этот артефакт. В воздухе застыло изображение металлического паука. «У воина Эшкеля также есть суженая, которую отыскать проще. Он ищет ее среди невест-кромешников». крамешников. — Джет резко поставил чашку на стол, расплескивая отвар. Король невозмутимо продолжил рассказ. «Одна суженая на двоих?» Воровство чужих невест Эшкелю показалось забавным решением. «Считаете, что Вирекс возомнил себя шейшевым воином и решил жениться на суженой нашего побратима?» — уточнил спокойно Ярвуд. Кромешный кот обнажил клыки, с трудом сдерживая охватившую его ярость. «Я не считаю. Знаю точно», — король взмахнул ладонью, меняя картинку. «Я поднял архивы полиции в других городах за многие годы». Некто Вирекс колесил Латории и временно захватывал власть среди бандитов в разных городах. Есть упоминания столетней, двухсотлетней и трехсотлетней давности. Дальше я не стал искать. Семейный подряд? Наследное имя от отца к сыну? Изогнул брови Ярвуд. Король взмахнул рукой, замелькали портреты в разном стиле, разного авторства. Неизменным оставался человек на рисунке. Он даже не менял прическу. «Ладно, с личностью Вирекса предположительно разобрались. Он решил, что невеста нашего побратима ему подходит?» вот резко встал со стула. «Мы разубедим его, в чем проблема». «Проблема в том, для чего Эшкель создал своих сыновей. Он готовил временные сосуды для себя. Неполноценное воплощение». Но и так его дух, обретя физическую оболочку, сможет натворить немало бед. Подходящим становится воин, который добыл себе девушку. Помолчав, король добавил мрачно. Госпожа Джун в опасности. Почему? — удивился Джет. Суженное бесценное сокровище. Не для шейшего воина. На лице короля Эрика заиграли желваки. Последующее объяснение шокировало мужчин. Зверя же привело в бешенство, и он выпрыгнул в открытое окно. «Быстрее за Мэтом! Он чует направление!» Закричал король, выскакивая из-за стола. «Орден с вами! Главное, спасти девушку, не допустив ее попадания в хромешкеля!» Широкие ладони Мэтта нежно обхватили мое лицо. Темные глаза смотрели с тревогой и болью. Прости, что не уберег, что не был рядом, когда на тебя напали. Ты не можешь быть рядом вечно, возразила я. И ты сейчас кот, большой, сильный, но все равно кот, и не можешь переместиться ко мне. Не оправдывай, я виноват. Ты не представляешь, как сильно я хочу быть рядом, когда тебе грозит опасность отозвался Мэт мрачно. Его пальцы скользнули по моей щеке, осторожно гладя. Прикосновения трепетные, легкие, как крылья мотылька. Не верится, что могучий, грубоватый воин может быть настолько деликатным и чувственным. «Мой бывший друг сжег мой дом», — пожаловалась я. «И Салем почему-то не спас. Богиня на меня обиделась. Не милостью тьмы расстроила». Но сильнее сердце ныло при мысли, что моего убежища больше нет. Дом купить смогу, пускай и не сразу. А книги, мои разработки. Патенты на проданные изобретения и те, которые еще не нашли своего покупателя. Идеи, записанные в тетрадях и на клочках бумаги. Как все это восстановить? Как? Не представляю. Нет, богиня точно не обиделась. Просто... Почему-то решила допустить твое похищение, задумчиво произнес Мэтт. А дом почти не пострадал. Вебранд успел потушить огонь. Правда, обрадовалась я. Мне не зачем тебе врать, Фил. Я могу о чем-то умолчать, но лгать тебе не стану. Потянувшись к нему, прижалась к широкой груди. Мэтт, шикарный и грациозный хищник. Им можно любоваться в вечность. Но когда он мужчина, то нравится мне больше. Его объятия успокаивают и утешают, стирают все неприятные воспоминания. Фил, я скоро тебя найду, клянусь. Вирекс пожалеет, что решился похитить. Я почти рядом. Ничего не бойся. Постараюсь, Мэтт. Я открыла глаза, переполненные светлыми эмоциями. Пусть мы встретились во сне, ощущения были реальны, и я все еще чувствовала тепло мужской ладони на своей спине. Рука прошлась между лопатками, и я прозрела. Ощущения совсем другие. Сейчас меня гладил другой. Вирекс. Похищение. Воспоминания нахлынули, едва не лишая равновесия, обретенного во сне. Я совладала с эмоциями и взяла под контроль дыхание и биение сердца. Что я так умею, выяснилось в детстве, когда с Болисом проверяла, кто сколько продержится под водой. Выиграла я с серьезным отрывом. Правда, Виола потом кричала и била нас крапивой, которую сорвала там же на берегу реки. «Лорд Виракс, а я могу стать таким, как вы?» Затаенной надеждой спросил Нириус каким? уточнил Вирекс и голос его был умиротворенным, довольным. неуязвимым. с предыханием восторженно произнес Нир. Ты понимаешь, что у всяких возможностей есть цена. Да, и я готов ее заплатить. Пылко воскликнул Нир. Секундная пауза и Вирекс все еще без раздражения ответил. К счастью для тебя. «Ты не подходишь». «Но почему?» — воскликнул Мир И получил загадочный ответ. «Ты маг». Дальше я не слушала. Сосредоточилась на своем замысле. Продолжая делать вид, что сплю, осторожно достала из кармана камень, поднятый в саду. Так же аккуратно, чтобы не натянулись страховочные ремни, я дотянулась до стенки салона. Опасаясь скрипа, Легко провела первую линию по бархатной обивке. Не услышали. Уф. Еще одна линия. Теперь петля. И снова линия. Есть. Спрятав камень, расслабилась. И тотчас напряглась. Вирокс меня гладил. Уже не машинально, а как будто... Осознанно. Заметил, что не сплю. Ладонь сползла на поясницу, ниже. Не выдержав, я постаралась отодвинуться. «Не трогайте меня!» — потребовала строго. Прозвучало глухо, но убедительно. «Расслабься, Филиппа. Я не принуждаю женщин. Мне это не нужно». «Да, это лорда Вирокса преследует бабы!» — вякнул с переднего сиденья Нир. «Мало я ему в ухо врезала. Добавить бы за грубости и пренебрежение». «К тому же, у нас целая вечность впереди, моя дорогая будущая жена», — добавил Вирекс. «Кто-кто?» — переспросила я, хотя отлично расслышала. «Я уже говорил. Ты нужна мне, Филиппа. Я получу тебя, сколько не сопротивляйся». Хорошо, что я решилась на рисковый побег. Мэтта все еще нет рядом, он в облике кота, и не может прийти сразу на помощь. Как там говорилось в одном любовном романе? Порой спасение красавец, забота самих красавец". Вспомнив о плане, я болезненно застонала. «Что?» — Вирекс наклонился ко мне. «Руки болят под ограничителями», — пожаловалась я, показывая на браслеты с уршилем. Кожа под ними покраснела. Я не обманула. «Затянуто слишком туго», — ночной король бросил недовольный взгляд на Нира. «Хорошо. Я их ослаблю. Только без глупостей, Филиппа. Мы на высоте птичьего полета над долиной Адарай». «Что? Над аномальной долиной, где непонятно, как работает магия?» Где кромешники в специальной школе отрабатывают устойчивость перед ментальным воздействием? Место, где неподготовленные люди легко могут обезумить без защиты? Долина, где постоянно живут одни только кланы оборотней? «Вижу, ты онемела от страха», — заметил Вирекс удивленно. «Оказалась такой смелой девочкой». «Это она от счастья», — гнусно захихикал Нириус. Путешествие в Адарай — ее мечта, только родственники были всегда против. Бывший друг легко выдавал мои секреты, а я молчала, пытаясь согнать ошалевшие мысли в кучку. Нельзя думать о всяких глупостях. Нужно сосредоточиться на реальности, на побеге. Но как это сделать, если мы летим на Додорай? За окном ярко по летнему светило солнце, внизу раскинулся бесконечный изумрудный лес. Только где-то вдалеке темнела цепочка гор. «Я рад, что нечаянно тебе угодил», — хмыкнул Вирекс и снял браслеты с ограничивающими магию камнями. «Снял». Я тотчас послала крохотный импульс в руну разрушения нацарапанную камнем. Макмобиль дернула вниз. Его словно гигантская рука схватила и перевернула днищем кверху. Удерживающие ремни натянулись, Но я не ударилась о потолок. Завопил Нир, беспорядочно шаря по панели управления. «Мы все умрем!» «Заткнись!» Рявкнул Вирекс. «В сторону!» Отстегнув ремни, он попытался добраться до кресла водителя. Нир вопил и размахивал руками, крылатую машину ввертела, кружила, швыряло из стороны в сторону. «Боги!» «Кажется, мой план, придуманный с просонья, не удался!» «И мы все...» Точно погибнем!